Глава 3. Утром пришлось снова вылезти в окно, чтобы открыть дверь. В очередной раз порадовалась тому, что мой участок находится на отшибе. Не хотелось, чтобы кто-нибудь видел мои ухищрения и принял за бездомную или того хуже воришку. Объясняться с полицией, которую могли вызвать в этом случае, очень не хотелось. Я прекрасно понимала, что ребёнку в старом, продуваемом всеми ветрами доме не место, если до меня доберутся органы опеки. то они могут забрать малышку. Это сейчас лето и хватает минимальных удобств, а зимой дом для проживания непригоден. Идеальным вариантом было бы продать его, и если это удастся сделать за ту стоимость, что мы его купили, этих денег хватит, например, на комнату в общежитии или даже на очень маленькую студию на окраине города. Финик вчера говорил о том, что собирался купить участок, чтобы тот не портил ему вид из окна. Так, может, сделает это сейчас? Правда, в любом случае, чтобы это сделать, придется снова связываться со свекровью. Да, дел с наглым хвостатым иметь не очень-то хотелось. Слишком он самоуверенный, нахальный и странный. Ну а как еще можно назвать человека с хвостом? Чем все-таки эта штука является? Генная инженерия в действии? За мыслями о нашем с Алей будущем я умыла дочурку кипяченой водичкой, оставшейся со вчерашнего дня. Затем, позавтракав, поставила вариться курицу и вышла вместе с Алечкой на улицу. Чемодан, установленный на широкую деревянную скамейку, отлично справлялся с ролью переносной люльки. Вот только малышка уже начала переворачиваться, и поэтому приходилось смотреть за ней особенно пристально. Сама же устроилась рядом с тазиком и порошком, стирая грязные вещи, коих всегда было предостаточно. Большую часть детской одежды я сшила ей сама. распоров свои старые кофточки. Работа за швейной машинкой успокаивала, помогала собраться и сконцентрироваться. Да и для бюджета нашей маленькой семьи это было самое настоящее спасение. Из одного куска недорогой ткани я могла сделать несколько вещей и себе, и дочери. А еще в такие тихие моменты, как сейчас, когда дочка спала, а руки были заняты делом, я позволяла себе пофантазировать. Мне всегда хотелось открыть собственное ателье, специализирующаяся на одежде для малышей. Хотя, возможно, это было глупо, заказов для взрослых было гораздо больше. Дети слишком быстро растут, и поэтому шить на заказ для них могли позволить себе лишь богатые люди. И всё равно изготовление детской одежды я всегда считала самым интересным в своей работе. В голове медленно зрел план действий на сегодня. Нужно было доехать до работы, сдать заказы, дойти до одного агентства по сдаче в наём недвижимости Может быть, там мне помогут, раз я сама не могу найти подходящий вариант. Ещё неплохо бы успеть на городской рынок. Там сейчас самые дешёвые продукты. Эти планы успокаивали, придавая силы и вселяли уверенность в себе. Я смогу, я справлюсь, мне всё по плечу. Кристина Олеговна от высокого девичьего голоса, раздавшегося рядом, вскрикнула, подскочив на месте. Всего в шаге от меня стояла длинноногая, роскошная девица, с копной чёрных, как смоль волос, бледной кожей и ярко подведёнными красными губами. И откуда только взялась. Я совершенно не заметила, как она подкралась. «Вы кто?» Не заботясь о вежливости, спросила я, но, посмотрев на Алечку, чуть смягчилась. Дочка увлечённо махала ручками и гулила. «Можно просто Ирен?» «Я от Андрея Андреевича». Манерно представилась женщина, растягивая слова смотря на меня, как будто это должно было мне всё объяснить. «Что за Андрей Андреевич?» — осторожно спросила я. Яркая девица с пятым размером груди и осиной талией смотрелась рядом с моим развалюхой домиком до того нелепо, что я начинала даже сомневаться в реальности её существования. «Ну что этой супермодели здесь делать?» «Андрей Андреевич Финик, ваш сосед», — махнула она, указав на трёхэтажный дом позади себя. «Он вас ждёт прямо сейчас». «А зачем?» — насторожилась я. Девица доверия не внушала. Я её в первый раз видела, в конце концов. Что, если она совсем даже не от соседа, а от тех бандитов, что его искали? Вот так вот затащат меня куда-нибудь и убьют, как свидетеля. У него и спросите. «Если вашему Андрею Андреевичу так хочется со мной поговорить, он может прийти сам». Как можно мягче попыталась ответить я. но его с такими людьми связываться. Что из слов «вас ждут» и прямо сейчас вам непонятно?» — скрестила руки на груди Ирэн. «Ну и нахалка. А я-то вчера грешным делом подумала, что Финик вполне нормальный человек, пусть и с хвостом. Как он там характеризовал Ваню? Сатрап и деспот? Видимо, по себе судил. У меня маленький ребёнок. Я никуда не пойду. И будьте добры, Ирэн, покиньте мой участок». «Я не давала вам разрешения здесь находиться. Эта ситуация начинала по-настоящему пугать. Ребёнка можете взять с собой, если проблема в этом. Или я посижу с ним, как хотите. Насчёт него указаний не было», — ответила девица, пропуская мимо ушей буквально всё, что я сказала. «Вы меня вообще слышите?» — не вытерпела я. «Я никуда не пойду». Ирэн картинно вздохнула и закатила глаза. Я ожидала, что она сейчас развернется и уйдет, но вместо этого она как-то странно посмотрела на меня и принялась считать. «Раз, два, три, четыре...» На счет пять она щелкнула пальцами, а теперь взяла ребенка и пошла за мной. В голове поселилась странная легкость. Я качнулась, делая неуверенный шаг. Словно во сне подошла к Алечке, взяла ее на руки... прижимая к себе и, не замечая ничего вокруг, пошла следом за брюнеткой. Ирена развернулась на каблуках и, покачивая бедрами, повела меня к соседнему дому. Забор еще не успели починить, а потому проход был свободным. Затуманенный разум не слишком хорошо воспринимал детали. Я видела несколько высоких мужчин в строгих костюмах. Краем глаза заметила черное пятно на стене, словно след копоти. Заметила и тут же выкинула из головы. «Главное — следовать за Ирэн». Я не понимала, зачем, но чувствовала, что это единственное, что сейчас для меня действительно важно. «Обувь сними!» — менторским голосом приказала брюнетка, стоило только пересечь порог. «Андрей Андреевич не выносит грязь в доме!» Сказано было это так, словно сейчас грязь в доме — это я и моя дочь. Где-то внутри поднялась волна протеста и мгновенно разбилась, а крутящуюся волчком в сознании мысль, «Нужно следовать за Ирэн». Женщина шла наверх по роскошной деревянной лестнице с резной балюстрадой. Я с дочкой следом. Второй этаж, третий коридор, в конце которого Ирэн наконец-то остановилась. «Жди здесь, я доложу». И она упорхнула в ничем не примечательную дверь. Я только и успела услышать. «Андрей Андреевич, я привела вашу». Она вновь появилась меньше минуты спустя. «Давай сюда мелкую, я подержу, пока вы разговариваете». Когда я передала дочку из рук в руки, у меня не возникло ни малейших сомнений, ни малейшего подозрения, что что-то не так. И даже когда Алечка заплакала, поднявшееся беспокойство растаяло так же бесследно, как и испытанные чуть ранее протесты досада. «Иди уже!» Женщина морщилась от крика дочери держала ее чуть ли не на вытянутых руках. Дернув на себя дверь, я без колебаний вошла в кабинет. Андрей Финик заметно преобразился с прошлой нашей встречи. Он сидел за столом, что-то печатал на ноутбуке, на нем была чистая белая рубашка, на спинке стула висел пиджак. На столе стояла фотография в тяжелой рамке. На фото была незнакомая, улыбающаяся черноволосая девушка в спортивной одежде. Когда я вошла в кабинет, мужчина поднял глаза и улыбнулся. Взявшись за прислоненную к столу трость с набалдашником в виде головы дракона, Чуть прихрамывая, направился ко мне. «Рад, что ты пришла. Располагайся». Он приветственно махнул рукой в сторону небольшого кожаного диванчика. «Ничего, что на ты?» Я не двинулась с места. Ирен не давала никаких инструкций на этот счет. Финик нахмурился, медленно подходя ближе. «Ты как-то странно выглядишь». «Это вопрос?» Не совсем поняла я, по-прежнему глядя перед собой. Мужчина нахмурился еще больше. Сейчас на нём брюки и хвоста не видно. Где-то на краю сознания копошился болезненный вопрос. «А был ли вообще этот самый хвост? Может быть, мне почудилось?» «Так-так-так...» — пробормотал он. «Ирен!» Он тяжело вздохнул, и картина закатил глаза, а в следующее мгновение ни с того ни с сего вдруг громко хлопнул в ладоши прямо у меня перед носом. «Что? А где?» Я шалело подпрыгнула на месте, словно спящий человек. на которого только что вылили ведро воды. Закрутила головой, пытаясь понять, где я нахожусь и что происходит. «Где Аля?» Опустила взгляд на пустые руки, запоздала, вспоминая, как сама отдала ребёнка совершенно незнакомому человеку. «Что здесь происходит?» Рванула к двери, открывая нараспашку. В коридоре никого не было. «Где моя дочь?» Чувствуя подступающую панику, спросила я. «Куда вы её дели?» «Подожди, успокойся!» Финик оказался рядом слишком стремительно, слишком бесшумно для человека, который ходит с тростью. «Раз уж ты пришла, дай мне пару минут, нам нужно обсудить кое-что». «Обсудить?» — обманчиво мягким тоном переспросила я, мысленно уже призывая всех своих внутренних демонов себе на помощь. «Верни мне мою дочь, ты, скотина хвостатая!» Выйдя в коридор, схватилась за следующую дверь, пытаясь открыть ее. чтобы проверить, там ли Аля, но было заперто. Я не отличаюсь ангельским терпением, чтобы молча сносить оскорбление. Внезапно оскалился финик, снова каким-то буквально магическим образом оказавшись у меня за спиной и сжав за плечи. «Верни мне ребенка, я вызову полицию. Пусть проверит, чем вы тут занимаетесь». «Да-да, а заодно проверят условия содержания новорожденной Алевтины Ивановны Балашовой». Насмешливо произнес он. Я чувствовала бессилие, и ведь в реальности я действительно ничего не могла сделать. Андрей Финик богат, наверняка влиятелен, и, судя по всему, его то ли помощница, то ли любовница, кем там ему приходится эта Ирэн, обладает способностями к гипнозу. Какие у меня шансы против него? Даже учитывая разборки с неким мозголомом, я против Финика мышь против мышеловки». «Единственная возможность не проиграть — это даже не начинать сражение». «Извини, если оскорбила тебя», — нейтрально произнесла я. «Пожалуйста, верни мою дочку». «Я ее не забирал», — ехидно отозвался Финик, а затем, не повышая голоса, позвал. «Ирэн?» Яркая красотка появилась мгновенно, просто вышла из-за угла коридора, будто действительно стояла там все время. А на руках у нее по-прежнему плакала Аля. но ведь я была абсолютно точно уверена, что не слышала голоса дочери все это время. «Отдай нашей гости ее дочь и напомни мне обсудить с тобой пределы твоей инициативы». Голос Финика буквально сочился ядом. «Забираю у красотки свою крошку, я сама невольно сжалась от этого тона, а вот и Рен не повела и бровью. Уточнений не было. Я еще нужна, Андрей Андреевич?» Финик в ответ лишь поморщился и махнул рукой. Оказавшись у меня на руках, Аля сразу же перестала плакать. «Я тоже, пожалуй, пойду. Всего хорошего», пробормотала я, разворачиваясь к лестнице. «Стоять!» Голос был тихим, вкрадчивым, но, услышав его, я остановилась, как вкопанная. По спине проползла стайка мурашек. Это не был гипноз или какое-то иное психическое воздействие. Просто понимание, что конкретно сейчас, конкретно с этим человеком, или, возможно, не человеком, лучше не спорить. Нам в любом случае надо поговорить. Давай пройдём в мой кабинет. Там будет удобнее». Он шагнул в сторону и сделал указательный жест тростью. «Если так нужно, говори здесь дай мне уже, наконец, уйти из этого чёртового дома». Как-то странно усмехнувшись, Финик покачал головой. «Мне тяжело стоять. Это не отнимет у тебя много времени, это в твоих интересах». Он развернулся и, не дожидаясь меня, скрылся за дверью.